Часть вторая. Туман судьбы. Мы – средоточие всего сущего. По мнению каждого из нас, хотя некоторые могут счесть это высокомерием или эгоизмом, весь мир вращается вокруг нас, для нас и из-за нас. Таков парадокс общества. Желание одного из его членов часто находятся в прямом противоречии с потребностями всего общества в целом. Кто из нас не задавался вопросом, не является ли весь окружающий мир всего лишь плодом воображения отдельной личности? Я не считаю такие мысли проявлением надменности или эгоизма. Это всего лишь вопрос восприятия, мы можем сопереживать другому, но не в состоянии видеть мир таким, каким видит его другой, или судить о том, какое влияние оказывает события на его разум и сердце, даже если речь идет о друге. Но мы должны стремиться к этому. Ради всего этого мира мы должны пытаться. Это испытание альтруизма, без которого невозможно само существование общества как такового. Здесь заключен парадокс, ибо, рассуждая логически, каждый из нас должен в большей степени заботиться о самом себе, нежели о других. Но если мы, как существа разумные, будем следовать только рациональной линии поведения, мы поставим свои потребности и желания над нуждами нашего общества, и тогда оно погибнет. Я происхожу из Мензаберанзана. Города Дроу. Города Эго. Я видел, к чему ведет эгоизм. Я видел, как он потерпел страшную неудачу. Когда во главе угла потворство своим желанием, в проигрыше оказывается всё общество, и в конце концов тот, кто борется за личные выгоды, остается ни с чем. Потому что все, что мы узнаем в этой жизни, приходит к нам благодаря. нашим отношениям с окружающими, потому что ничто вещественное не сравнится с тем неосязаемым, что заключено в любви и дружбе. Поэтому мы должны преодолеть эгоизм. И я понял эту истину после того, как на капитана Дюдермонта напали в глубоководье. Сначала я решил, что причиной было мое прошлое, что моя жизнь вновь принесла боль другу. Эта мысль была невыносима, я почувствовал себя старым и уставшим. Когда впоследствии я узнал, что причиной происшедшего были, скорее всего, старые счеты с Дюдермонтом, а не со мной, это прибавило мне мужества и дало силы сражаться. Почему же так? Опасность для меня лично не уменьшалась. Она осталась такой же, какой и была, и для Дюдермонта, и для Кейти Бри. и для всех остальных. И все же мои чувства были неподдельными, очень искренними, и я осознал и понял их. Сейчас, размышляя об этом, я постигаю, в чем источник этих чувств, и горжусь этим. Я видел крах эгоистической морали, и я бежал из такого мира. Я бы скорее сам умер из-за прошлого Дюдермонта, чем позволил ему погибнуть, из-за моего прошлого. Я снес бы и физические страдания, и даже смерть. Все лучше, чем видеть, как тот, кого я люблю, страдает и умирает из-за меня. Я предпочитаю, чтобы сердце мое вырвали из груди, нежели видеть уничтоженным то, что заключено в этом сердце, самую суть любви, сочувствия и потребности принадлежать к чему-то большему, чем моя телесная оболочка. Странная штука – чувства. Как они разлетаются перед лицом логики, как они берут вверх над самыми основными инстинктами. Потому что оценивая все с позиций времени и с позиций гуманизма, мы чувствуем, что инстинктивное потакание своим желанием – это слабость, Мы ощущаем, что потребности общества должны перевешивать желания индивидуума. Только когда мы признаем наши провалы и осознаем наши слабости, мы сможем подняться над ними. Вместе. Дзирт Доурден Глава 7 Минтарн. не сразу обнаружил место, где затаилась пантера. Остров Минтар, находившийся в четырех сотнях миль к юго-западу от глубоководья, весь зарос густыми деревьями. Гвинвивар, которая лежала на ветви в двадцати футах от земли, совершенно слилась с корой. Она была так хорошо укрыта, что даже олень мог пройти прямо под ней и не осознать, сколь близка его смерть. Но сегодня Гвинвивар не охотилась на оленей. Морская фея вошла в порт каких-нибудь два часа назад, без флага и без всяких знаков отличия, с названием закрытым брезентом. И все же трехмачтовую шхуну трудно было не узнать, ибо она была единственной в своем роде у побережья мечей, и многим из тех негодяев, что сейчас находились в свободном порту, ментарно. прошлом приходилось бежать от неё. И так случилось, что к дзишту Кэттибри Дюдермонту обратились вскоре после того, как они вошли в Таверну, находившуюся у самых доков. Сейчас, дожидаясь того, кто подошел к ним в Таверне, они были уверены, что в этих густых зарослях едва ли в сотне ярдов от городского пустыря ихдёт засада. Именно там и тогда мог Дюдермонт оценить по заслугам своих преданных и могущественных друзей. С Дзиртом и Кэтибри, с Гвинвивар, всегда находившийся на страже, капитан не боялся ничего, даже если бы все пираты побережья мечей поднялись против него. Без этой троицы, прикрывавшей его, Дюдермонт был бы весьма уязвим. Даже Рабиярд, Несомненно, могущественный и в равной степени непредсказуемый чародей не мог бы обеспечить капитану такой поддержки. Веря в таланты друзей, Дюдермонт в большей степени полагался на их преданность. Ни один из них не покинул бы его ни при каких обстоятельствах. Гвинвивар прижала уши и издала низкий рык, который трое скорее почувствовали, нежели услышали. Дзирт пригнулся, молча указал на востоке север, а затем скользнул в тень, бесшумно, как смерть. Кейти Бри укрылась за деревом и приладила стрелу к тетиве Тулмарила. Она пыталась проследить за передвижениями Дзирта для того, чтобы понять, откуда приближается тот, кто подходил к ним в таверне, но дрова уже пропал. Казалось, что он просто исчез, войдя в густые заросли. Но, как выяснилось, ей вовсе не обязательно было следить за Дзиртом, так как те, кто шел к ним, не владели мастерством бесшумного и невидимого передвижения по лесу. Тюдермонт спокойно стоял на открытом месте. Время от времени он поправлял трубку во рту. Он тоже чувствовал приближение нескольких чужаков, занимавших позиции в лесу вокруг него. «Тебе здесь не место!» Раздался из тени голос. Говоривший, невысокий человек, с маленькими темными глазами и огромными ушами, торчавшими из-под каштановых волос, даже не подозревал, что его заметили шагов за двадцать до того, как он приблизился к поляне. Не знал он и того, что Дзирт, Кэтибри и особенно Гвинвивар прекрасно видели семерых сопровождавших его людей. Пантера была подобно движущейся тени между ветвями, выбирая такую позицию, из которой она одним прыжком могла бы достать четверых из них. Один из сопровождавших заметил Кейтибри и поднял свой лук, направив стрелу на девушку. Тут до него донесся какой-то шелест, и прежде чем он успел что-либо предпринять, мимо промчалась какая-то темная фигура. Вскрикнув, он опрокинулся навзничь, успев заметить пронёвшийся со свистом тёмно-зелёный плащ. Не причинив ошеломлённому человеку никакого вреда, фигура исчезла. «Брэр Кэннон!» – позвал его тот, кто обращался к Дюдермонту услышав крик. «Я в порядке!» – быстро ответил ошарашенный Брэр Кэннон, вставая и пытаясь понять, что же с ним произошло. Он понял это, когда посмотрел, наконец, на свой лук и увидел, что тетива порвана. «Проклятие!» – пробормотал Брэркеннон, лихорадочно озираясь. «Я не привык разговаривать с тенями», – спокойно и четко, не дрогнувшим голосом произнес Дюдермонт. «Ты не один», – ответил говоривший. «Ты тоже», – без колебаний сказал капитан. Поэтому выходи и давай покончим с этим, какое бы дело у тебя ко мне ни было. Из теней вновь донеслись шорохи и треск, и несколько человек шепотом предложили человеку по имени Данген пойти и поговорить с капитаном морской феи. Наконец Данген, собравшись с мужеством, вышел вперед. Сделав шаг, он осмотрелся по сторонам, еще шаг, опять осмотрелся. Он прошел прямо под Гвинвивар и не заметил ее, что вызвало улыбку на губах Дюдермонта. Он прошел в трех шагах от Зирта и также не заметил его. Но увидел Кейтибри, ибо девушка и не пыталась спрятаться за деревом, стоявшим у самой поляны, на которой находился Дюдермонт. Данкин с трудом пытался вернуть самообладание и чувство собственного достоинства. Когда между ними капитаном оставалось несколько шагов, он выпрямился и сказал почти не дрогнувшим голосом. «Тебе здесь не место!» «Насколько я понимаю, Минтарн — свободный порт», — ответил Дюдермонт. «Он что, свободен только для разбойников?» Данкин наставил на капитана палец и начал было отвечать. Но ему явно не хватило слов, и он умолк, издав только нечленораздельное мычание. «Мне неизвестно о каких-либо ограничениях для судов, желающих войти в док», — продолжал Дюдермонт. «Несомненно, мой корабль не единственное судно в гавани ментарно, без опознавательных знаков и с закрытым названием. Последнее было совершенной правдой». Так выглядели добрых две трети кораблей, находившихся в свободном порту. — Ты, Дюдермонт, а твой корабль — морская фея из глубоководья, — сказал Данкин, обвиняющим тоном, дергая себя за ухо. — Нервный тик, — подумал капитан. Он пожал плечами и кивнул в знак согласия. — Корабль закона, — продолжал Данкин. найдя в себе мужество, чтобы продолжать, и оставив, наконец, в покое свое ухо. «Охотник за пиратами! И ты здесь, несомненно, для того, чтобы...» «С чего ты решил, что знаешь о моих намерениях?» резко оборвал его Дюдермонт. «Намерения морской феи всегда известны», парировал Данкин столь же резко. «Но охотник за пиратами...» Это охотник за пиратами, а здесь в Ментарне, разумеется, есть пиратские корабли, включая тот, который ты преследовал на этой неделе. Лицо Дюдермонта посуровило. Он понял, что этот человек был должностным лицом Ментарна, посланцем правившего здесь деспота Тарнхила Эмбуирхана. Намерение Тарнхила поддерживать в Ментарне порядок соответствующей его репутации свободного порта были хорошо известны всем правителям побережья мечей. В ментарне нельзя было сводить счеты с кровными врагами или преследовать беглецов. Если бы мы явились сюда в поисках пиратов, резко сказал Дюдермонт, морская фея вошла бы под флагом глубоководья, открыто и без страха. Так ты признаешься в том, кто ты, Тоном обвинителя воскликнул Данкин. Мы скрыли это только для того, чтобы избежать осложнений для вашего порта, легко ответил Дюдермонт. Если бы пираты, находящиеся ныне в минтарне, возжелали возмездие, мы были бы вынуждены потопить их, А я уверен, что твой повелитель не отопприл бы такого количества обломков кораблей в своей гавани. «Не потому ли он послал тебя вести переговоры в укромное место?» Данген вновь, казалось, не находил слов для ответа. «А кто ты?» – спросил Дюдермонт, побуждая нервного человека представиться. Данкин еще раз выпрямился, как будто вспомнив о своем положении. «Данген – высокая мачта», – отчетливо сказал он. «Посланец его тиранства». Тарнхила Эмбуирхана, властителя свободного порта Минтарна. Дюдермонт поразмыслил над этим явно фальшивым именем. Данкин, вероятно, добрался до Минтарна много лет назад, спасаясь бегством от другого негодяя или прячась от закона, и с течением времени нашел дорогу в островную стражу Тарнхила. Дюдермонт заключил, что Данкин был не лучшим посланником, не искушен к дипломатии, да и мужеством не отличается. Но капитан понимал, что не стоит недооценивать Тарнхилла, имевшего репутацию, опытного воина, сумевшего в течение многих лет поддерживать в Ментарне относительное спокойствие. Как дипломат, Данкин не производил сильного впечатления. Но Тарнхилл, возможно, решил послать именно его, чтобы дать капитану морской феи понять, что ни он, ни его корабль не были так уж важны для правителя. Любопытная игра это дипломатия. «Морская фея вошла сюда не для того, чтобы преследовать кого-либо из пиратов», – заверил Данкина капитан. «Мы никого не ищем». «Мы пришли пополнить запасы продовольствия и найти информацию». «О пирате?» – заключил Данкин. Лицо его выражало явное неудовольствие. «Об острове!» – ответил Дюдермонт. «О пиратском острове!» – выпалил Данкин таким тоном, что его вопрос прозвучал скорее как обвинение. Дюдермонт вынул изо рта трубку и посмотрел на Данкина тяжелым взглядом, от которого незадачливому дипломату стало совсем неуютно. «Говорят, что ни в одном другом месте в королевствах не собирается так много бывалых морских волков, как в Ментарне», пространно начал Дюдермонт. «Я ищу остров, ставший легендой. Остров, известный многим по рассказам, и лишь некоторым по их собственному опыту». Данкин не отвечал и, казалось, не догадывался, о чем мог говорить Дюдермонт. «Я заключу с тобой сделку», — предложил капитан. «А что у тебя есть для этого?» — быстро спросил Данкин. «Я и вся моя команда будем оставаться на морской фее спокойно и в отдаленной части гавани». Таким образом, на ментарне будет обеспечен мир и порядок. Мы не собираемся охотиться за кем-либо на вашем острове, включая известных преступников. Но многие могут разыскивать нас, безрассудно полагая, что морская фея уязвима, находясь в порту». Данкин не мог не кивнуть в подтверждение этих слов. В таверне он слышал перешептывания посетителей. В порту сейчас стояло несколько кораблей, которые не порадовались, увидев морскую фею, и могли бы объединиться против нее. «Мы останемся вне территории доков», — продолжал Дюдермонт. «А ты, Данкин, высокая мачта, найдешь ту информацию, которая мне нужна». Прежде чем Данкин смог ответить, капитан бросил ему кошель, полный золотых монет. Кэрвич. пояснил Дюдермонт. «Я хочу получить карту пути до Каэрвича». «Каэрвич?» скептически повторил Данкин. «На запад, а затем на юг, судя по тем рассказам, что я слышал», ответил Дюдермонт. Лицо Данкина приняло кислое выражение, и он сделал было движение, чтобы кинуть кошель обратно, но капитан жестом остановил его. «Властителям глубоководья не понравится, если ментарн откажет гостеприимстве одному из его кораблей», быстро сказал он. «Если кораблям глубоководья вход сюда запрещен, значит, вы провозглашаете себя открытой гаванью только для преступников. Твой правитель, Тарнхилл, явно будет недоволен последствиями». Это прозвучало почти угрожающе. И Дюдермонт испытал облегчение, когда Данкин вновь сжал кошель в своей руке. «Я поговорю с его тиранством», – заверил коротышка. «Если он согласится...» На этом он оборвал свою фразу, махнув рукой. Дюдермонт быстро вставил трубку в рот и кивнул к этибри, которая вышла из своего укрытия, опустив лук и вернув все стрелы в колчан. Проходя мимо Данкина, она пристально посмотрела на него, встретив его ответный взгляд. Вся его смелость испарилась мгновением позже, когда из кустов вынырнул Дзирт, и если вида темного эльфа было недостаточно, чтобы полностью лишить его присутствия духа, то это дело довершило появление громадной черной пантеры, спрыгнувшей с дерева, каких-то пяти футах от Данкина. Данкин приплыл на морскую фею на следующий же день. Несмотря на то, что Дюдермонт тепло приветствовал его, он забрался на борт корабля с таким видом, будто совершал опасный эксперимент. По нему было заметно, что он ощущает благоговейный трепет перед этим судном, которая уже стала легендой побережья мечей. Данкина встретила на верхней палубе вся команда. Гвинвивар отдыхала в своем звездном доме, но на сей раз к остальным присоединились Рабиярд и Гаркл, которые стояли рядом. Дзирт подумал, что это хорошо. Может быть, Рабиярд, опытный кудесник, сможет держать под контролем чары Гаркла. А постоянная улыбка Гаркла как-то отразиться на сварливом Робиярде. «У тебя есть информация для меня?» – спросил Дюдермонт, переходя прямо к сути дела. Морскую фею пока никто не тревожил, но капитан не питал никаких иллюзий относительно своей безопасности в гавани. Он знал, что не менее дюжины кораблей, находящихся сейчас в порту, желали ей гибели. И чем скорее шхуна уберется из ментарна, тем лучше. Данкин сделал движение в сторону дверей капитанской каюты. «Здесь, снаружи!» – настаивал Дюдермонт. «Отдавай и уходи. У меня нет времени для проволочек, и мне не нужно прятаться от своей команды». Данкин нагляделся и кивнул, хотя не имел никакого желания вести переговоры публично. «Где информация?» – спросил Дюдермонт. Данкин сдрогнул. «Конечно», – запинаясь, сказал он. «У нас есть карта, но не очень подробная, и мы, разумеется, не можем быть в ней уверены, так как, возможно, остров, который вы ищете, не более чем легенда, и тогда, конечно, нет и никакой карты». Осознав, что его юмор никто не оценил, он смущенно закашлялся. «У тебя мое золото», — сказал Дюдермонт после очередной долгой паузы. «Его тиранство желает другой платы», — ответил Данкин. «Больше, чем золото». Дюдермонт прищурился в явном раздражении, медленно вставил в рот трубку и сделал длинную очень длинную затяжку. — Ничего сложного, — быстро заверил Данкин. — К тому же мой повелитель предлагает больше, чем простую карту. Вам понадобится чародей или жрец для того, чтобы создать хранилище, достаточно большое для необходимых обильных запасов. — Это мы, — вставил Гаркл, приобняв Робиярда за плечи одной рукой и тут же быстро убрав ее в ответ на хмурый взгляд сварливого чародея. — О да, но в этом не будет необходимости, — выпалил Данкин, — ибо у его тиранства имеется совершенно замечательный сундук, волшебное хранилище, и он одолжит вам его за кошель золота, что не так уж и много, и одну небольшую... «Любезность». «Какую?» – требовательно спросил Дюдермонт, которого уже начала утомлять эта игра в загадке. «Он», – сказал Данкин, указывая на Дзирта. От хорошей затрещины коротышку спасла только реакция Дроу, молниеносно поднятая рука которого удержала Кейти Бри от прыжка в сторону посла. «Он?» – недоверчиво спросил Дюдермонт. «Просто встретиться с этим дроу», — быстро объяснил Данкин, осознавший, что вступил на опасную почву. Вода была холодной, и ему вовсе не хотелось вплавь добираться до берега. «Диковинами интересуется», — раздраженно вставила Кайтебри, отталкивая руку Дзирта, все еще удерживавшую ее. «Я тебе сейчас передам кое-что для твоего бестолкового тирана». «Нет-нет!» – попытался объяснить Данкин. Он так и не смог бы вымолвить ни слова, ибо его просто вышвырнули бы за борт за эту, казавшуюся абсурдной просьбу, если бы не вмешался Дзирт, спокойный голос которого свидетельствовал о том, что он не воспринял желание тирана как оскорбление. «Изложи просьбу своего повелителя», – спокойно сказал Дроу. «Слава твоя велика, любезный дроу!» — запинаясь, начал Данкин. «Многие пираты, добираясь до Минтарна, говорят о твоих подвигах. Ну и главная причина, по которой морская фея не была...» Он остановился и бросил нервный взгляд на Дюдермонта. «Не была атакована в гавани Минтарна», — закончил за него капитан. они бы не осмелились выступить и встретиться с тобой. Набравшись храбрости, закончил свою мысль Данкин, посмотрев при этом на Дзирта. — Мой повелитель тоже воин, покрытый славой. — Проклятье! — молвила Кейти Бри, догадываясь, как и Дзирт, к чему клонил говоривший. — Просто состязание! — закончил Данкин. «Схватка без свидетелей». «Только для того, чтобы узнать, кто лучше», — сказал Дзирт с неприязнью. «За карту!» — напомнил ему Данкин. «И сундук — немалое вознаграждение». После недолгого размышления он добавил. «Ты получишь и то, и другое в любом случае. Победишь ты или проиграешь». Дзирт посмотрел на Кэти Бри, затем на Дюдермонта, потом на всех членов команды, которые не пытались скрыть того, что вслушивались каждое слово. «Ладно, давайте покончим с этим», — сказал Дроу. Кэти Бри схватила его за руку, и он понял, что девушка не одобряет его решение. «Я не могу просить тебя согласиться», — сказал Дюдермонт. Дзирт с улыбкой взглянул ему в глаза. «Быть может, мне не в меньшей степени, чем Тарнхилу, любопытно, кто из нас лучший воин?» Сказал он, посмотрев на Кейтибри, которая знала его достаточно, чтобы понять, что Дроу движет более важное побуждение. «Разве это отличается чем-то от твоей схватки с Бертгаром из-за клыка защитника?» «Когда темные эльфы еще не добрались до мифрилхалла спросил ее Дзирт. Кейти Бри была вынуждена признать, что это адекватное сравнение. Бердгар угрожал разорвать союз с Бреннером, если Дворф не передаст ему клык защитника, чего Бреннер никогда бы не сделал. Кейти пришла в Сэтлстоун и покончила с этим спором, вызвав Бердгара на поединок и победив. Вспомнив об этом и подумав о чувстве долга о свойственном дроу, она отпустила руку Дзирта. «Я скоро вернусь», – пообещал Дзирт, спрыгивая вслед за Данкином в маленькую лодку. Дюдермонт, Кейти Бри и большая часть экипажа наблюдали за тем, как они отплывали, и девушка заметила кислое выражение на лице капитана, как будто он был чем-то разочарован. Она прекрасно поняла, в чем тут дело, и заверила Дюдермонта. «Он не хочет сражаться». «Его влечет любопытство?» – спросил Дюдермонт. «Преданность», – ответила Кэти Бри, – «и ничего больше. Дзирт связан узами дружбы с тобой и с командой, и если простое состязание с этим человеком обеспечит нам более легкое плавание...» тогда он готов сражаться. Но в Дзирте нет любопытства, никакой глупой гордости. Его вовсе не волнует, кто лучший в этой игре с мечами. Дюдермонт кивнул, и его лицо просветлело. Слова девушки подкрепили его веру в друга. Текли минуты, прошел час, за ним другой. И разговоры о Дзирте и его противостоянии сменились на борту морской феи обсуждением того положения, в котором оказался корабль. Два судна с квадратными парусами вышли из гавани Ментарна, но не отправились в открытое море, а стали маневрировать, меняя галсы у входа в гавань. «Почему они просто не бросают якоря?» – спросил Вейлон моряка, стоявшего рядом с ним на палубе Юта. возле смертоносной баллисты. Кэтибри и Дюдермонт, находившиеся ближе к центру корабля, услышали эти слова и переглянулись. Оба знали, почему. Третий корабль, подняв нижние паруса, начал дрейфовать в направлении морской феи. — Это мне не нравится, — заметила Кэтибри. — Нас могли подставить, — ответил Дюдермонт. Возможно, Данкин сообщил здешним морякам, что на морской фее в течение некоторого времени не будет одного члена экипажа, темного эльфа. «Пойду-ка я наверх», — решила Кайтебри. Она повесила Тулмарил на плечо и направилась в сторону грот мачты. Рабиард и Гарт вернулись на палубу, очевидно догадавшись о потенциальной опасности. они кивнули Дюдермонту и пошли на корму к Вейлону и обслуге баллисты. Замерев в ожидании, Дюдермонт внимательно наблюдал за медленными передвижениями трех кораблей, когда от длинных причалов ментарно отошло четвертое судно. Капитан понимал, что их, возможно, пытаются окружить, но он также знал, что морской фее требовали считанные минуты, чтобы поднять якорь и выйти в море, особенно при помощи волшебства Рабиярда. В то же время баллисты и лучники, особенно Кэтибри с ее несущим разрушение луком, позволяли морской фее не только сравняться в огненной мощи с противником, но и превзойти её. Главным, что сейчас беспокоило Дюдермонта, был не его корабль, а Дзирт. Какая судьба могла ожидать Дроу, если они вынуждены будут оставить его? Эти опасения отступили, сменившись новыми, когда Кейти Бри, радостно размахивая подзорной трубой, крикнула сверху, что Дзирт возвращается. В указанном ею направлении Дюдермонт и остальные смогли увидеть только крошечную грибную лодку впереди и справа по борту от третьего корабля. дрейфующего к выходу из гавани. «Рабиярд!» — крикнул Дюдермонт. Чародей кивнул и сосредоточил свое внимание на лодке. Он начал произносить заклинание, но не успел сказать и нескольких слов, как с одного из пиратских кораблей выстрелили за рядом горящей смолы, который чуть было не накрыл латчонку, упав в воду рядом с нею. «Поднять паруса!» скомандовал дюдермонт с якоря сниматься Запел лук луккойтябри, посылая стрелу за стрелой в сторону дрейфующей каравеллы, хотя до нее оставалось еще более трехсот ярдов. Казалось ожила вся гавань первые два корабля, находившиеся вдалеке от них, подняли паруса и стали маневрировать ловя ветер.ретий корабль еще раз выстрелил по лодке. Четвертый, который, несомненно, принимал участие в сговоре, распустил паруса. Прежде чем заклинание Рабиярда успело подействовать, третий заряд смолы упал прямо за лодкой, отхватив часть ее кормы. Тем не менее волшебство подхватило крохотное суденышко, водрузило его на направленную волну и понесло со все возрастающей скоростью к морской фее. Дзирт отложил ставшие бесполезными весла, тогда как Данкин неистово вычерпывал воду из лодки. Несмотря на то, что они быстро мчались к шхуне, поврежденная лодка явно не могла оставаться на плаву достаточно долго, чтобы благополучно добраться до морской феи. Рабиярд понял это, и когда суденышка стала погружаться в воду, он снял свои чары. В противном случае заколдованная волна могла утопить Дзирта и Данкина. Дюдермонт яростно размышлял над сложившейся ситуацией, пытаясь рассчитать время, оставшееся в его распоряжении, прежде чем пираты смогут настичь беглецов. Он понял, что как только паруса будут подняты, ему придется развернуть морскую фею в сторону гавани, ибо он ни за что не оставит Дзирта. Сколь бы велик ни был риск. Его планы быстро изменились, когда он увидел, как Дзирт с Данкином на буксире яростно плывет к морской фее. Данкин был поражен таким поворотом событий еще в большей степени, чем Дюдермонт. Когда лодка пошла ко дну, первым его движением было убраться подальше от дроу, на котором была кольчуга и две сабли. На Данкене же не было ничего стесняющего движения, и он опасался, что дроу уцепится за него и потопит их обоих. К изумлению Данкина Дзирт не только был в состоянии оставаться на поверхности воды, но плыл с невообразимой скоростью. Кольчуга была эластичной, умело выкованной из самых лучших материалов по эскизу дроу Бастером Брейсером. одними из самых искусных кузнецов во всех королевствах. А еще у Дзирта были заколдованные ножные браслеты на лодыжках, которые позволяли ему двигаться с невероятной быстротой. Он мгновенно подплыл к Данкину и потащил его в направлении морской феи, покрыв почти четверть расстояния, прежде чем изумленный человек достаточно собрался с духом, чтобы плыть самостоятельно. «Они быстро приближаются!» — воскликнул счастливый Вейлон. «Но они потеряли сундук!» — заметил Рабиярд, указывая на тонущую лодку. Рядом с ней уже оказался набирающий скорость третий пиратский корабль, паруса которого были наполнены ветром. «Я достану его!» — воскликнул Гаркл Гарпел, отчаянно стремившийся оказаться при деле. Чародей щелкнул пальцами и начал читать заклинания, так же, как и Робиярд, который понял, что нужно каким-то образом замедлить продвижение каравеллы, преследовавшей Дзирта, чтобы у дроу появились хоть какие-то шансы добраться до морской феи. Однако чародей почти сразу же прекратил колдовать и с недоумением уставился на рыбу, которая неожиданно появилась на палубе у ног Гаркла. «Нет!» — крикнул он, потянувшись к Гарклу и понимая, какое заклинание тот применил. «Этого нельзя делать с предметами, содержащими сверхпространство!» Робиярд угадал верно. Гаркл пытался втащить тонущий волшебный сундук, создавая сверхпространственные ворота в том месте, где лодка и сундук пошли ко дну. Это было хорошей идеей. Или было бы таковой, если бы ни одно обстоятельство. Сундук, который Тарнхилл обещал морской фее, был волшебным. Он содержал в себе сверхпространство, которое вмещало гораздо больше объемы, чем это можно было представить, исходя из внешнего вида сундука. Проблема состояла в том, что сверхпространственные заклинания и предметы плохо согласовывались между собой. Попадание, к примеру, мешка, содержащего сверхпространство, такой же сундук, могло привести к появлению разрыва многоуровневой Вселенной и перенесению всего находящегося вокруг на астральный уровень. или, что еще хуже, в неизвестное пространство между уровнями бытия. «Ой!» – пискнул Гаркл, осознав свою ошибку и пытаясь прекратить действие заклинания. Слишком поздно. В том месте, где пошла к дну лодка, поднялась огромная волна, раскачивая приближающуюся каравеллу, подхватив при этом Дзирта и Данкина, и швырнув их в сторону морской феи. Вода вспенивалась и плясала, затем начала вращаться, создавая огромную воронку. «Отплываем!» — закричал Дюдермонт, когда Дзирту и Данкену бросили канаты. «Отплываем ради всех нас!» Моряки установили паруса, и морская фея сразу накренилась и понеслась, легко выскальзывая из гавани. У преследовавшей их каравеллы дела шли гораздо хуже. Она пыталась маневрировать, но оказалась слишком близко к водовороту. Когда она достигла края воронки, ее сильно рвануло в сторону, и многие пираты полетели за борт. Каравеллу понесло по кругу раз, затем еще и еще. Тем, кто наблюдал за нею с борта морской феи, было видно, как она погружалась в воронку все глубже и глубже. Это зрелище будто заворожило объятого ужасом гаркла. Но взгляды остальных моряков устремились к двум другим пиратским кораблям, которые ожидали морскую фею на выходе из гавани. Рабиярд вызвал заклинанием туман, понимая, что Дюдермонт предпочел бы, не подвергаясь риску, проскользнуть мимо них в открытое море. Команда Вейлана выстрелила на удачу так же, как и лучники, а несколько моряков, среди которых был и Дюдермонт, втащили на борт Дзирта и совершенно потрясенного Данкина высокую мачту. «Запечатано». сказал Дзирт капитану с кривой улыбкой, извлекая закрытый футляр для свитков, который, очевидно, заключал в себе карту пути до Каэрвича. Юдермонт похлопал друга по плечу и отправился к штурвалу. Оба они изучили создавшееся положение и оба предположили, что морская фея легко выскользнет из этой ловушки. «Для тех, кто смотрел вперед...» Ситуация выглядела обнадеживающей, но Гаркл-Гарпел, вцепившийся в поручни на корме, пребывал в смятении. Разумом он понимал, что его непреднамеренный провал, вероятно, спас Дзирта и другого человека в лодке и, может быть, облегчил бегство морской феи. Но его чувствительная душа не могла вынести того, что творилось в этой огромной воронке и криков тонущих моряков. «О, нет!» – повторял он снова и снова, отчаянно пытаясь вспомнить какое-нибудь заклинание, которое могло бы спасти несчастных с каравеллы. Но вдруг водоворот исчез, почти так же неожиданно, как и возник, оставив водную гладь совершенно спокойной. Каравелла оставалась на поверхности, хотя и накренилась так, что ее паруса почти касались воды. Гаркл издал глубокий вздох облегчения и возблагодарил тех богов, которые, возможно, его услышали. В воде было полно людей, но все они находились достаточно близко от притопленного корпуса судна. Гаркл радостно захлопал в ладоши и, покинув палубу Юта, присоединился к Дюдермонту и Дзирту, находившимся у штурвала. Схватка уже была в разгаре. Оба пиратских корабля обменивались выстрелами с морской феей, хотя они находились слишком далеко друг от друга, чтобы причинить какой-нибудь ощутимый ущерб. Дюдермонт с любопытством посмотрел на Гаркла. «Что такое?» – спросил взволнованный маг. «У тебя остались еще шаровые молнии?» – спросил Дюдермонт. Гаркл побледнел. Он не успел еще отойти от кошмара с водоворотом, и у него ни за что не хватило бы мужества сжечь какое-нибудь судно. Но хитрый Дюдермонт имел в виду совсем другое. «Всади одну в воду между нашими противниками», пояснил капитан и взглянул на Дзирта. «Я войду в туман и дам лево руля. Тогда у нас будет достаточно времени, чтобы сразиться только с одним». из этих пиратских кораблей, тем, что окажется ближе. Дзирт кивнул. Гаркл просветлел, такой приказ он готов был выполнить с радостью. Дождавшись сигнала Дюдермонта, чародей метнул молнию в волны. За вспышкой последовало огромное облако пара. Дюдермонт направил корабль прямо туда, и оба пиратских судна, как и ожидалось, повернули, чтобы отрезать ему путь к бегству. Вскоре после того, как морская фея вошла в туман, капитан резко повернул, выскальзывая из облака, под углом курсу пиратского корабля, находившегося слева от них. Они должны были пройти близко к нему. Но это не очень беспокоило Дюдермонта, при той скорости, с которой шла морская фея и магической защите Робиярда. Однако его мнение вскоре изменилось, когда раздался взрыв, и тяжелое металлическое ядро прорвалось сквозь магический щит Робеярда, уничтожив добрую часть текелажа. — У них есть орудия с дымящимся порошком! — крикнул Гаркл. «Что — Что? — одновременно спросили Дзирт и Дюдермонт. «Аргебуза — Аргебуза! — жалобным тоном сказал Гаркл. И его руки начали описывать большие круги в воздухе. «Большая аркебуза!» «Что-что?» – переспросили оба. Гаркл никак не мог приступить к объяснению, но его испуганное лицо говорило о многом. Дымящийся порошок был очень редкой и опасной штукой – дьявольским изобретением жрецов Гандиша. которые использовали энергию его взрыва для стрельбы снарядами из металлических стволов. При этом частенько порошок разрывал на части эти самые стволы. «Один из десяти!» Так говорили те, кто был хорошо знаком с дымящимся порошком, имея в виду, что одна из десяти попыток выстрелить могла закончиться взрывом орудия. Гаркл подумал, что эти пираты – должно быть, очень ненавидели морскую фею, раз прибегли к такому опасному средству нападения. Но все же, даже если правило «один из десяти» было верным, оставшихся девяти выстрелов было вполне достаточно, чтобы разнести морскую фею на куски. Гаркл знал, что надо действовать, и шли секунды, а все остальные, даже Рабиярд, выглядели совершенно беспомощными, не понимая до конца, с чем они столь неожиданно столкнулись. Дымящийся порошок был больше распространен в восточных регионах королевств. Его, по слухам, применяли в кормире. Поговаривали, что он стал понемногу появляться и на побережье мечей, главным образом на кораблях. Размышляя над свойствами дымящегося порошка, Гаркл перебирал в уме те возможности, которыми он располагал. «Металлический цилиндр!» — крикнула Кейти Бри из вороньего гнезда, разглядев оттуда сквозь туман, нацеленное на них орудие. «А возле него мешки?» — крикнул ей в ответ Гаркл. «Я не вижу!» — отозвалась Кейти Бри, так как густое облако тумана вновь скрыло от нее палубу пиратского судна. Гаркл понимал, что отпущенное им время истекло. Вражеское орудие было не очень точным, но это было и неважно, так как одним выстрелом оно могло снести мачту и даже попадание в корпус по касательной проделало бы в нем достаточно большое отверстие, чтобы потопить шхуну. «Целься в него!» — крикнул Гаркл. «В цилиндр и в возле него!» Кэти Бри никогда не доверяла Гарклу Гарпелу. Но на сей раз его умозаключение было разумно. Она подняла Тулмарил и выпустила стрелу, затем другую, намереваясь вывести из строя обслугу, если не само орудие. Сквозь туман она увидела искры, которые высекала заколдованная стрела, отскочив от цилиндра. Затем услышала крики боли, когда попала в одного из пиратов. Морская фея приближалась к пиратскому судну. Гаркл кусал ногти. Данкин, который также знал об орудиях с дымящимся порошком, дергал свои большие уши. «Поверни корабль!» — попросил Дюдермонта Гаркл. «Мы слишком близко! Слишком близко! Они снова выстрелят прямо нам в лицо и отправят корабль под воду!» Дюдермонт не знал, что ответить. Он уже понял, что волшебство Рабиярда не могло защитить их от этого оружия. Взглянув на чародея, капитан увидел, что тот создает ветер, чтобы ускорить их движение, даже не пытаясь предотвратить второй выстрел. И всё же, если бы капитан попытался повернуть влево, они в течение некоторого времени оставались бы в пределах досягаемости этого орудия. Если бы он повернул вправо, он не смог бы пройти мимо пиратского корабля. Шхуна протаранила бы его носом. Даже если бы они затем перебили экипаж этого судна, два оставшихся корабля одержали бы верх над морской феей. «Возьми чародея и отправляйся к ним», — сказал Дюдермонт Дзирту. «И вызови пантеру». «Только ты можешь выручить нас сейчас, мой друг!» Зирт кинулся было к борту, но Гаркл, заметив огонь факела возле того места, где Кэти Бри обнаружила цилиндр, закричал «Поздно!» и рухнул на палубу. Кэти Бри тоже увидела факел, и в его свете большие мешки, о которых говорил Гаркл. Она инстинктивно прицелилась в человека с факелом, стремясь помешать действиям орудийной прислуги. Но затем решила последовать совету Гарпела и пустить стрелу в груду мешков, лежащую на палубе. Ее стрела пронеслась за мгновение до того, как пират поднес факел к орудию, в то время как морская фея шла курсом параллельным пиратскому судну. Всего лишь мгновение, но его хватило, чтобы помешать человеку с факелом. которого подкинуло высоко в воздух, когда стрела вонзилась в мешки с летучим дымящимся порошком. Взрыв поднял пиратский корабль над водой и поставил его почти вертикально на корму. Огненная вспышка превосходила все, что когда-либо видели Гаркл и даже Робиярд. Удар волны и летящие обломки снесли с палубы морской феи почти всех стоявших на ней моряков. и проделали множество дыр в ее треугольных парусах. Морскую фею дико раскачивала из стороны в сторону, но Дюдермонт овладел собой и укротил корабль, который продолжал рассекать волны, оставив ловушку позади. — О, боги! — молвила Кэти Бри, потрясенная зрелищем, представшим перед ее глазами. — От пиратского судна остались лишь обломки, щепки, куски обуглившегося дерева и плавающие тела. Дзир также был поражен. Глядя на это побоище, он думал о том, что так, наверное, будет выглядеть конец света. Никогда прежде он не видел подобного опустошения, такой бойни. Даже самый могущественный чародей не мог сотворить такое. Достаточное количество зелья Могло сравнять с поверхностью земли гору или даже город. Дымящийся порошок мог уничтожить весь мир. — Это и есть дымящийся порошок? — спросил он Гаркла. — От жрецов Гандиша, — ответил чародей. — Пусть все они будут прокляты, — уходя тихо сказал Дзирт. Позже, когда команда занялась ремонтом парусов, Дзирт и Кэти Бри стояли на носу шхуны, глядя вниз на воду и размышляя о том долгом пути, который еще предстоял им. В конце концов, Кэти Бри не смогла больше переносить неопределенность и спросила. «Ты победил его?» Дзирт с любопытством посмотрел на нее, как будто не поняв, о чем идет речь. Его тиранство пояснила Кэттибри. Я же принесс карту, ответил дзирт, и сундук хотя его и утопили. Да, но Данкин обещал это, победишь ты или проиграешь, лукаво сказала девушка. Дзирт взглянул на нее. Состязание никогда не было важным, ответил он для меня. Так ты победил или проиграл. Настаивала Кэти Бри, не желая позволить Дроу ускользнуть от прямого ответа. «Иногда лучше позволить столь важной персоне и ценному союзнику сохранить лицо и поддержать свою репутацию». Улыбнулся Дзирт, взглянув на море, а затем на Бизань-мачту, откуда донеслась просьба моряка помочь ему. «Так ты позволил ему победить тебя?» Спросила Кэти Бри с явным неудовольствием. «Я этого не говорил», — ответил Дзирт. «Значит, он сам победил тебя», — сделала вывод девушка. Дзирт пожал плечами и направился к Бизань-мачте, чтобы помочь моряку. Он прошел мимо Гаркла и Робиярда, которые шли на нос корабля, явно собираясь присоединиться к Кэти Бри. Девушка не сводила взгляда с дрову. Она терялась в догадках, размышляя над неопределенными ответами Дзирта. «Дзирт позволил Тарнхиллу победить», — полагала она, или, по крайней мере, завершил поединок в ничью. По некой причине, которую девушка сама не понимала, ей не хотелось думать, что Торнхил победил Дзирта. Она не желала думать о том, что кто бы то ни было мог победить Дзирта. И Рабиярд и Гаркл расплылись в широчайших улыбках, увидев выражение лица девушки. «Дзирт победил!» — вымолвил, наконец, Рабиярд. Удивленная Кэти Бри повернулась к чародею. «Тебя ведь это интересовало!» — сказал Рабиярд. «Мы всё видели!» — вставил Гаркл. «Да-да, разумеется! Хороший поединок!» Гаркл принял боевую позу, имитируя сражающегося Дзирта. Несмотря на то, что он очень старался, к это показалось очень забавным. «Он начал с выпада влево», — повествовал Гаркл, делая соответствующее движение, а затем рванулся вправо так быстро и плавно, что Тарнхилл ничего не успел понять. пока не получил удара, вмешался Рабиярд. Его тиранство всё еще тыкал клинком вперёд, атакуя призрака, полагаю. Для Кейти Бри это звучало резонно. Приём, который они сейчас описали, назывался шаг призрака. Он кое-чему научился, да-да, радостно вопил Гаркол. Достаточно сказать, что его тиранство «Не сможет сидеть в ближайшее время», – завершил рассказ Рабиярд, и оба волшебника расхохотались. Кэти Бри никогда еще не видела Рабиярда столь оживленным. Девушка вернулась на нос шхуны, а за ее спиной продолжали веселиться волшебники. Теперь она поняла, что дзирт был совершенно искренен, заявляя, что поединок для него не важен. Улыбнувшись, она решила, что еще подразнит как-нибудь Зирта. А еще она улыбалась потому, что ее друг победил. Почему-то это было очень важно для Кэти Бри.